Антракте. Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мёрфи. Загляните в календарь, и вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер её лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках показались молодые листочки и закупщики из западных и южных штатов. Расцветали цветы и процветали курортные агенты. Воздух и судебные приговоры становились мягче, везде играли шарманки, фонтаны и картежники. Окна пансиона миссис Мёрфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. У одного из окон второго этажа миссис Маккаски поджидала мужа. Ужин стыл на столе. Жар из него перешел в миссис Маккаски. Маккаски явился в девять. На руке у него было пальто, в зубах трубка. Он попросил извинения за беспокойство, проходя между жильцами и осторожно выбирая место, куда поставить ногу в ботинки невероятных размеров. Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлен. Вместо конфорки от печки или машинки для картофельного пюре В него полетели только слова Мистер Маккаский решил, что благосклонная майская луна Смягчила сердце его супруги «Слышала я тебя!» — долетели до него суррогаты кухонной посуды «Перед всякой дрянью ты извиняешься, что наступил ей на хвост своими ножищами А жене ты на шею наступишь и не почешешься А я-то жду его не дождусь Все глаза проглядела И ужин остыл Купила какой-никакой на последние деньги Ты ведь всю получку пропиваешь по субботам у Галигера. А нынче уж два раза приходили за деньгами от газовой компании Женщина, — сказал мистер Маккаский, бросая пальто и шляпу на стул Этот шум портит мне аппетит Не относись презрительно к вежливости Этим ты разрушаешь цемент, скрепляющий кирпичи в фундаменте общества. Если дамы загораживают дорогу, то мужчина просто обязан спросить разрешения пройти между ними. Будет тебе выставлять свое свиное рыл в окно. Подавай на стол. Миссис Маккаски тяжело поднялась с места и пошла к печке. По некоторым признакам Маккаски сообразил, что добра ждать нечего. Когда уголки ее губ опускались вниз, наподобие барометра, это предвещало град фаянсовый, эмалированный и чугунный. «Ах, вот как! Свиное рыло!» — возразила миссис Маккаски и швырнула в своего повелителя полную кастрюльку тушеной репы. Маккаски не был новичком в такого рода дуэтах. Он знал, что должно следовать за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трелесником. Этим он ответил, получив отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, метко пущенный мужем, подбил глаз миссис Маккаски. Она нацелилась в мужа кофейником, полным горячей черной, не лишенной аромата жидкости. Этим заканчивалось меню, а следовательно и битва. Но Маккаски был не какой-нибудь завсегдатый грошового ресторана. Пускай нищая богема заканчивает свой обед чашкой кофе. Это дело не хитрое. Он сделает кое-что похитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. В пансионе Мёрфи их не полагалось, но эквивалент был под руками. Он торжествующе швырнул умывальную чашку в голову своей супруги противнице Миссис Маккаски увернулась вовремя. Она схватила утюг, надеясь с его помощью успешно закончить эту гастрономическую дуэль. Но громкий вопль внизу остановил ее и мистера Маккаски и заставил их заключить перемирие. На тротуаре перед домом стоял полисмен Клири, и, насторожив ухо, прислушивался к грохоту разбиваемой в дребезги домашней утвари. «Опять это Джон Маккаски со своей хозяйкой», — размышлял полисмен. «Пойти, что ли, разнять их? Нет, не пойду. Люди, они семейные, развлечений у них мало, да небось скоро и кончит. Не занимать же для этого тарелки у соседей». И как раз в эту минуту в нижнем этаже раздался пронзительный вопль, выражающий испуг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 Вслед за вестником выскочила сама миссис Мёрфи, двухсотфунтовая дама в слезах и истерике, хватая воздух и вопия к небесам об утрате тридцати фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно, но мистер Туми сел рядом с модисткой мисс Пурди, и руки их сочувственно встретились. Сёстры Уолш, старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, тут же спросили, не спрятался ли мальчик за стоячими часами.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 И все-таки обижаться не стоит. Мы не стали бы называть Амаром того, у кого нет хороших, больших клешней. Ни одно горе не трогает неискушенное человеческое сердце сильнее, чем пропажа ребенка. Детские ножки такие слабенькие, неуверенные, а дороги такие трудные и крутые. Майор Грик юркнул за угол и, пройдя несколько шагов по улице, зашел в заведение Билли. «Налейте-ка мне стопку», — сказал он официанту. «Не видели вы такого кривоногого чумазого дьяволёнка лет шести? Он где-то тут заблудился». На крыльце мистер Туми всё ещё держал руку мисс Пурди. «Подумать только об этом милом-милом крошке», — говорила мисс Порди. «Он заблудился, один, без своей мамочки. Может быть, уже попал под звонкие копыта скачущих коней. Ах, какой ужас!» «Да, не правда ли?» — согласился мистер Туми, пожимая ей руку. «Может, мне пойти поискать его?» «Это, конечно, ваш долг!» — отвечала мисс Пурди. «Ну, боже мой, мистер Туми, вы такой смелый, такой безрассудный! Вдруг с вами что-нибудь случится? Тогда как же...» Старик не читал заключение арбитражной комиссии, вводя пальцем по строчкам на втором этаже мистер и миссис маккаски подошли к окну перевести дух согнутым пальцем мистер маккаски счищал тушеную репу с жилетки а его супруга вытирала глаз заслезившийся от соленой свинины услышав крики внизу они высунули головы в окно маленький майк пропал сказала миссис маккаски понизив голос такой шалун настоящий ангелочек мальчишка куда ты девался сказал Маккаски, высовываясь в окно. «Экая несчастье. Прям беда. Дети — другое дело. Вот если баба пропала, я б слова не сказал. Без них куда спокойней». Не обращая внимания на эту шпильку, миссис Маккаски схватила муж за плечо. «Джон!» — сказала она сентиментально. «Пропал сыночек миссис Мёрфи. Город такой большой. Долго ли маленькому мальчику заблудиться?» Шесть годочков ему было, Джон, и нашему сынку было бы столько ж, как бы он родился шесть лет тому назад. — Да ведь он не родился, — возразил мистер Маккаски, строго придерживаясь фактов. — А если породился? Какое бы у нас было горе нынче вечером, ты подумай. Наш маленький Филон неизвестно где. Может, заблудился, а может, украли? «Глупости несешь», — ответил Маккаски. «Назвали бы его пад в честь моего старика в кентриме». «Врешь», — без гнева сказала миссис Маккаски. «Мой брат стоил сотни таких, как твои вшивые Маккаски. В честь него бы мы и назвали мальчика». Облокотившись на подоконник, она посмотрела вниз, на толкотню и суматоху. «Джон», — сказала миссис Маккаски нежно, — «прости, я погорячилась». «Да», — ответил муж, — «пудинг был горячий, это верно, а реп еще горячей, а кофе так прям кипяток. Можно сказать, горячий ужин, правда твоя». Миссис Маккаски взяла мужа под руку и погладила его шершавую ладонь. «Ты послушай, как убивается бедная миссис Мёрфи», — сказала она, — «ведь это просто ужас, такому крошке заблудиться в таком большом городе». Если бы это был наш маленький Филон, у меня бы сердце разорвалось. Мистер Маккаски неловко отнял свою руку, но тут же обнял жену за плечи. «Глупость, конечно», — сказал он грубовато. «Но я бы сам убивался, если бы нашего Пата украли или еще что-нибудь с ним случилось. Только у нас с тобой никогда детей не было. Я с тобой бываю груб» не ласков, Джуди. Ты уж не попомни зла». Они сели рядом и стали вместе смотреть на драму, которая разыгрывалась внизу. Долго они сидели так. Люди толпились на тротуаре, толкаясь, задавая вопросы, оглашая улицу говором, слухами и неосновательными предположениями. Миссис Мёрфи то исчезала, то появлялась, прокладывая себе путь в толпе, как большая рыхлая гора, орошаемая звучным каскадом слёз. Курьеры прибегали и убегали. Вдруг гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче. — А что там такое, Джуди? — спросил мистер Маккаски. «Это голос миссис Мёрфи», — сказала жена, прислушавшись. «Говорит, нашла Майк под кроватью у себя в комнате. Он спал за свёртком линолеума». Мистер Маккаски расхохотался. «Вот тебе твой филон!» — насмешливо воскликнул он. «Под такой штуки ни за что не отколол бы. Если бы мальчишку, которого у нас нет, украли бы, или он пропал бы неизвестно куда, чёрт с ним». Пускай назывался бы он довалялся бы под кроватью, как паршивый щенок. Миссис Маккаски тяжело поднялась с места и пошла к буфету. Уголки рта у нее были опущены. Полисмен Клири появился из-за угла, как только толпа рассеялась. В изумлении, насторожив ухо, он повернулся к окнам квартиры Маккаски, откуда громче прежнего слышался грохот тарелок и кастрюль и звон, швыряемый в кого-то кухонные утвари. Полисмен Клири вынул часы. «Провалиться мне на этом месте!» — воскликнул он. «Джон Маккаски с женой дерутся вот уже час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потяжелее его, фунтов на сорок. Да ему бог удачи!» Полисмен Клири опять повернул за угол. Старик Дэнни сложил газету и скорее заковылял вверх по ступенькам крыльца. Как раз вовремя, потому что миссис Мёрфи уже запирала двери на ночь.